Глава 10. Старые девы. Время шло своим чередом, весна набирала ход. Внешне Англия преобразилась, поля и холмы зазеленели, сады зацвели. Однако на сердце у нее отнюдь не полегчало. Бедняки также нуждались, владельцы фабрик подвергались нападкам, в некоторых областях торговля пребывала в полном застое потому что война продолжалась, лилась кровь Англии, уровень жизни неуклонно понижался. И все это непонятно ради каких целей. Порой с Пиренейского полуострова доходили известия об успехе английских войск, но это случалось редко. Зато Бонапарт постоянно занимался наглым самовосхвалением, разнося по миру вести о своих нескончаемых триумфах. Те, кто страдал от последствий войны, Полагали, будто эта длительная и безнадежная кампания, предпринятая против силы, казавшейся им несокрушимой, обречена. Они требовали мира на любых условиях, фабриканты вроде Йорка и Мура, таких были тысячи, война столкнула их на грань банкротства, настаивали на этом с энергией отчаяния. Они проводили собрания, выступали с речами, составляли петиции, ничуть не заботясь о том, какую цену придется уплатить за подобный мир. Поодиночке все люди в той или иной мере эгоистичны. Если же брать их в общей массе, то степень эгоизма резко возрастает. Британские негацианты — не исключение. Слишком они озабочены погоней за выручкой, и национальное благосостояние интересует их лишь применительно к расширению внешнего рынка. Великодушие, бескорыстие, чувство собственного достоинства для них – пустой звук. Управляемая лавочниками страна неминуемо скатывается в унизительную покорность, причем вовсе не из тех соображений, которые проповедует Христос, а скорее из тех, что диктует Мамона. Во время войны английские коммерсанты готовы были терпеть пощечины от французов, подставляя поочередно то правую, то левую щеку, Они сняли бы с себя плащи и отдали Наполеону, потом заботливо предложили бы ему и свои сюртуки, да и жилетов бы не пожалели. Они готовы раздеться буквально до нога, лишь бы он не трогал их кошельки. Эта публика не выкажет ни проблеска мужества, ни признака сопротивления, пока корсиканский бандит не схватит их кошельки. Вот тогда, вероятно, они обратятся в британских бульдогов, вцепятся грабителю в горло и будут отважно висеть на нем, сжимая зубы все крепче, пока не вернут свое сокровище. Высказываясь против войны, негацианты всегда клеймят ее как кровавое и варварское явление. Слушая их разглагольствования, невольно подумаешь, что люди они цивилизованные, гуманные и добрые к ближнему. Увы, это совсем не так». Многие из них усколобы и жестокосердны, не испытывают особой приязни ни к одному сословию, кроме собственного. С остальными держатся отстраненно и даже враждебно, считая людьми никчемными и ставя под сомнение само их право на существование. Готовы прикать их даже глотком воздуха и глубоко убеждены, будто низшие классы не заслуживают ни хорошей еды, ни питья, ни проживания в достойных условиях. Они понятия не имеют о том, что иные люди помогают друг другу, развлекают или учат народ, и ничуть этим не интересуются. Якобы все, кто не имеет отношения к торговле, даром едят свой хлеб и влачат бессмысленное существование. Не приведи, Господь, чтобы Англия превратилась в страну лавочников. Мы уже упоминали, что Мур вовсе не самоотверженный патриот – и объясняли, что обстоятельства вынуждают его направлять свое внимание и усилия исключительно на продвижение личных интересов. Соответственно, вновь очутившись на грани банкротства, он принялся с удвоенным рвением бороться с теми факторами, которые толкали его к краю. Мур поддерживал на севере брожение умов, недовольных войной, и старался привлечь тех, чьи деньги и связи превышали его скромные возможности. Впрочем, порой он осознавал, что вряд ли его партии удастся оказать на правительство ощутимое воздействие. Услышав, что Бонапарт угрожает всей Европе, это берется за оружие, увидев, что нападению подверглась Россия и сразу поднялась в едином порыве защищать скованные морозом земли и глухие провинции, населенные крепостными крестьянами, свой дремучий деспотизм от чужеземного триумфатора, Мур понял, что Англия — страна свободная не пойдет на переговоры, не станет предлагать уступок и заключать перемирие с неправым и алчным предводителем французов. Порой приходили известия о передвижениях человека, представлявшего Англию на Пиренейском полуострове, о его успехах, осторожных и неторопливых, зато стабильных и неустанных. Читая в газетах донесения самого Лорда Веллингтона, написанные скромностью под диктовку истины, Мур в глубине души сознавал, что на стороне британских войск подлинная, а не показная сила, и в конце концов они одержат победу. В конце концов. До этого еще так далеко. Пока же суд до дело, лично он, Роберт Мур, окончательно разорится, и его надежды обратятся в прах. Ему нужно заботиться только о себе и стремиться к исполнению своих целей — И он взялся за дело столь рьяно, что в дружбе его со старым Тори Хэлстоном наступил разлад. Они поссорились на общественном собрании, потом обменялись язвительными письмами в газетах. Хелстон обозвал Мура и прекратил с ним видеться и даже здороваться при встрече перестал. Также он недвусмысленно дал понять племяннице, чтобы ноги ее не было в доме у лощины, и ни о каких уроках французского не может быть и речи. Ни к чему ей этот скверный и безнравственный язык, да и написанные о нем хваленые книги в высшей степени губительны для юных неокрепших умов. Также заметил, что вообще непонятно, кому хватило ума вести моду обучать женщин французскому. Ничего менее подходящего и придумать нельзя». Это все равно, что кормить мелом и кашкой на воде рафетичного ребенка. Королине следует забыть и о французском, и о своих родственниках. Люди, они неблагонадежные. Мистер Холстон ожидал возражений и даже слез. Он не интересовался тем, где бывает Каролина, но тут ему пришло в голову, что племянница полюбила наведываться в дом у лощины, и редкие визиты Роберта Мура ей весьма приятны. Он подметил, что стоило Малону заглянуть в гости вечерком и поразвечь хозяев дружеским общением, подергать за уши черную кошку, сидевшую у ног, мисс Хэлстон, или же позаимствовать у священника дробовик и попалить по сарайчику для садовых инструментов, оставив двери на распашку, чтобы постоянно вбегать и выбегать с шумливой бестеремонностью, оповещая всех о своих промахах и попаданиях. Так вот, при подобных обстоятельствах Каролина сразу исчезала — бесшумно прокрадывалась наверх в свою комнату и оставалась там до тех пор, пока ее не звали к ужину. С другой стороны, если в гости навидывался Роберт Мур, хотя и не проявлял живого интереса к кошке, только порой сажал к себе на колени и позволял ей мурлыкать, сбираться к нему на плечо и тереться о щеку, Каролина непременно сидела в гостиной, вдруг обнаруживая несомненное удовольствие в шитье игольниц для еврейской корзинки — и в вязании чулок для миссионерской. Она сидела смирно, и Роберт проявлял к кузине мало внимания, лишь иногда увлекая ее в беседу, но мистер Хэлстон не принадлежал к тем пожилым дядюшкам, которых легко провести напротив, в подобных случаях он неизменно бывал на стороже и видел, как они желают друг другу спокойной ночи. Заметил он и как встретились их глаза однажды. Другие на его месте скорее порадовались бы, чем удивились, поскольку взгляд был вполне невинен и не свидетельствовал о взаимных чувствах или о тайном сговоре любовников. Нет, между этими двумя не существовало любовной интриги. Просто Мур посмотрел Каролине в лицо, оценил ясность и кротость ее взгляда, а та оценила его мужественность и проницательность. Каждый из них отреагировал на обаяние другого по-своему, Мур чуть улыбнулся, Каролина слегка покраснела. Мистер Хелстон едва не накинулся на обоих. Они его возмутили. Почему? Сложно сказать. Если бы вы спросили, чего заслуживает Мур, он буркнул бы хлыста. Если бы поинтересовались, какой наградой достойна Каролина, он отвесил бы ей хорошую затрещину. Если бы потребовали дальнейших объяснений такому странному поведению... Преподобный взвился бы до небес, порицая кокетство и любовные игры, и крикнул, что не потерпит под своим кровом подобного разврата. Именно из личных соображений, вкупе с соображениями политического толка, мистер Холстон и принял решение разделить кузенов. Объявил об этом однажды вечером, когда Каролина сидела у окна в гостиной за рукоделием. Лицо девушка обратило к дяде, свет падал на нее — Чуть раньше он заметил, как она бледна и необычайно тиха. Также от него не укрылось, что имя Роберта Мура не слетает с ее губ вот уже несколько недель, да и сам кузен давно не заглядывает в дом священника. Не встречаются ли они тайком? Мистер Хелстон подозревал женщин всегда и во всем, поскольку был о них невысокого мнения и считал, что за ними нужен постоянный надзор. Многозначительно сухим тоном... Он велел прекратить ежедневные посещения дома у лощины, ожидая, что племянница вздрогнет и бросит на него негодующий взгляд. Каролина действительно вздрогнула, но головы не подняла. «Ты меня слышала?» «Да, дядя». «И намерена поступить именно так, как я сказал?» «Разумеется». «И не вздумай переписываться со своей кузиной Гортензией, я запрещаю всякое с ней общение». «Мне притят моральные устой этого семейства, оба они якобиты!» «Ладно», — промолвила Каролина, не покраснев и не проронив ни слезинки. Мрачная задумчивость, в которую она погрузилась еще до того, как мистер Холстон заговорил, осталась при ней. Она подчинилась дядюшкиной воле. но ну и прекрасно, потому что наказ вполне совпал с ее собственным, принятым ранее решением», «Ведь теперь посещения дома у лощины стали для нее мучительны, принося сплошные разочарования. Надежды и любовь покинули ту скромную обитель, Роберт явно избегал появляться в присутствии Каролины. Когда бы она про него не спрашивала, хотя она решалась на это редко, поскольку от одного упоминания его имени бедняжка заливалась краской, в ответ слышала, что он в отъезде или всецело поглощен делами. Гортензия опасалась, что работа его убьет». Брат теперь редко обедал дома и буквально жил в своей конторе при фабрике. И лишь в церкви доводилось ей видеть Роберта, да и то Каролина поглядывала в его сторону редко. Смотреть на него было слишком мучительно и в то же время приятно. Это вызывало бурю чувств, которые, как она теперь поняла, обречены. Однажды в темное и дождливое воскресенье, когда прихожан в церковь пришло совсем мало, Острых язычков Каролина боялась, она позволила себе посмотреть на скамью Роберта. Он пребывал в одиночестве. Гортензия осталась дома, боясь испортить новую весеннюю шляпку. Во время службы Роберт сидел, скрестив руки на груди и опустив голову, с видом невеселым и рассеянным. В минуты уныния лицо его казалось еще смуглее, чем когда он улыбался. Но вот и сегодня щеки и лоб приобрели тусклый оттенок. Сматриваясь в это хмурое лицо, Каролина поняла, что мысли Роберта бродят вовсе не по известным ей или приятным дорогам, а напротив. Они находятся далеко не только от нее, но и от всего, что знакомо и близко ее сердцу. Мур отгородился от мира своими собственными интересами и обязательствами, разделить которые она никак не могла. Каролина размышляла на эту тему, обдумывала его чувства, опасения, жизнь, судьбу, размышляла о тайных коммерции, пыталась уяснить себе то, в чем понимала немного. Платежи, финансовые обязательства, пошлины, налоговые сборы. Силилось постигнуть душевное состояние коммерсанта, проникнуть в него, почувствовать то, что ощущает он, подняться до его высот. Каролина усердно стремилась воспринимать действительность не в романтическом ключе, а такой, какая она есть. Ценой больших усилий ей порой удавалось поймать лучик света то здесь, то там, и она надеялась с их помощью найти верный путь. «В самом деле, — размышляла она, — душевное состояние Роберта отличается от моего. Я думаю лишь о нем, не успевая задуматься о себе». В течение двух лет чувство под названием Любовь захватило мое существо почти без остатка. Любовь в моем сердце всегда, она не дремлет и не отдыхает. Однако Роберта занимают иные чувства. Они же и руководят его поступками. Вот он встает. Служба окончена, пора покинуть церковь. Повернет ли он голову к моей скамье? Увы, как тяжело! Ласковый взгляд. Осчастливил бы меня на целый день. Роберт уходит, даже не взглянув. Странно, что меня душит тоска, потому что кто-то на меня не посмотрел. Воскресный вечер Майлоун, как всегда, решил провести со своим патроном, и после чая Каролина ушла к себе. Зная ее привычки, Фанни разожгла в камине огонь, поскольку погода была ветреная и холодная. Удалившись от всех, Чем было заняться Каролине, кроме как размышлять в тишине? Она бесшумно расхаживала по застеленному ковром полу, опустив голову и сплетя пальцы в замок. Усидеть на месте Каролина не могла, мысли метались беспорядочно. Сегодня она пребывала в нервном возбуждении. Тишина стояла в комнате, тихо было и в доме. Двойные двери кабинета приглушали голоса джентльменов. Слуги сидели в кухне, занятые книгами, которые юная хозяйка раздала им для воскресного чтения. У нее самой на столе тоже лежала подобная книга, но читать она не могла. Сегодня богословие не шло ей в голову, слишком занимали ее скитания по чужой душе. Перед мысленным взором Каролины мелькали воспоминания о встречах с Робертом. Зимние вечерние посиделки у камина, летние прогулки жарким днем в лесу на наняли. Чудесные моменты на фоне цветущей весны или золотой осени, когда они сидели бок о бок в рощице у лощины, слушая песню майской кукушки, или вкушая дары сентября, орехи и спелую ежевику, десерт, приготовленный самой природой. Каролина с утра собирала их в корзиночку и прикрывала зелеными листьями и цветами, чтобы днем угощать Мура, кладя ему в рот ягодку за ягодкой и орешек за орешком, как птичка кормит своего птенца. Роберт будто стоял перед ней во плоти. Она слышала его голос, ощущала ласковые прикосновения. Однако эти несбыточные мечты быстро разбились о реальность. Катинка потускнела, голос затих, видение улетучилось, и на лбу, где минуту назад горел отпечаток его губ, теперь чувствовался холод, будто на него упала капля дождя со снегом. Каролина вернулась с небес на землю. И вместо леса в Наннеле июньским днем она увидела свою тесную комнатку. Вместо пения птиц в рощах услышала стук капель по стеклу. Вместо дуновения южного ветерка раздался стон унывного восточного ветра. Вместо общества Мура осталась лишь ее собственная тусклая тень на стене. Отвернувшись от бледного призрака с поникшей головой и бесцветными локонами, Каролина присела. Беспокойную ходьбу сменила бездействие вполне созвучное упавшему настроению, и сказала себе. «Вероятно, я проживу лет до семидесяти. Судя по всему, здоровье у меня хорошее, и впереди полвека земного существования. Чем же занять эти годы? Что мне делать, чтобы заполнить все то время, которое простирается между днем сегодняшним и могилой?» Каролина задумалась. Похоже, замуж я не выйду. Полагаю, если Роберту я не нужна, то у меня не будет ни любимого мужа, ни маленьких деток. До недавнего времени я твердо рассчитывала исполнять обязанности жены и матери, которыми и заняла бы свое существование. Что не говори, я принимала как должное факт, что судьба меня ждет вполне заурядная, и иной не искала. Теперь же отчетливо вижу, что заблуждалась. Наверное, я буду старой девой. Роберт женится на богатой даме, я же останусь одна. Зачем я вообще явилась в этот мир? Где в нем мое место? Все ясно. Над этим вопросом мучаются старые девы. Остальные люди давно решили его за них. Делай добро ближнему. Заботься о тех, кто в этом нуждается. Теория отчасти правильная и очень удобная, но мне кажется, что некоторые принимают жертвенность и полную самоотверженность других как должное, и в благодарность лишь восхваляют их за бескорыстие и добродетельность. Достаточно ли этого мне? Разве это жизнь? Разве нет в таком существовании страшной пустоты, горькой насмешки, гнетущей тоски, потому что есть у других страстного желания получить хоть что-нибудь для себя — Полагаю, так оно и есть. Разве жертвует собой добродетель? Ни за что не поверю. Чрезмерная покорность ведет к тирании, а уступчивость порождает эгоизм. Римско-католическая церковь делает упор на полное самоотречение и покорность, а ведь больше нигде не найдется столько алчных тиранов, как в рядах их духовенства. Каждому человеку полагаются некие права. Насколько счастливее и благополучнее жили бы люди, доведись им знать свои права и отстаивать их так же упорно, как мученик отстаивает свою веру. Странные меня посещают сегодня мысли. Правильно ли я рассуждаю? Неуверенно. В любом случае жизнь кратка. Семьдесят лет развеются, как туман, как сон. Все людские пути заканчиваются одинаково, могилой маленьким углублением на поверхности огромного земного шара, бороздкой, в которую великий сеятель бросает извлеченное из спелого колоса семя. Оно падает, умирает и снова прорастает, когда мир обернется вокруг своей оси еще несколько раз. То же самое происходит и с телом. Душа тем временем возносится на небо, складывает крылышки на краю, море, огня и стекла, смотрит вниз через очистительное пламя и видит в нем отраженный образ христианской Троицы, Вседержителя Отца, Сына, посредника между Богом и людьми и Животворящего Духа. По крайней мере, такими словами описывают невыразимое то, что не поддается никакому описанию, Кто его знает, что ждет нас после смерти на самом деле? Дрова в камине прогорели, он удалился, прозвонил к вечерней молитве колокол. Следующий день Каролина провела в одиночестве, поскольку дядюшка уехал обедать к своему другу доктору Болдби, главе прихода Уинбери. Все это время она непрестанно размышляла о том, как жить дальше. Хлопотавшая по дому Фанни, неизменно заставала юную хозяйку на одном и том же месте, усердно корпевшей над рукоделием. Против своего обыкновения она даже головы ни разу не подняла и не заговорила с Фанни. И когда та заметила, что от них выдался погожий и неплохо бы ей прогуляться, ответила — слишком холодно. — Вы чересчур усердствуете с шитьем, мисс Каролина, — продолжила Фанни, подходя к столику хозяйки. — Как я устала. — Тогда отложите, почитайте или займитесь чем-нибудь другим. — Жить в этом доме совсем не весело, Фанни. — Не находишь? — Я так не думаю, мисс. Мы с Элизой друг с другом не скучаем, а вот вы совсем засиделись. Вам нужно чаще где-нибудь бывать. «Идите вы наверх, принарядитесь и отправляйтесь попить чаю и поболтать к мисс Ман или к мисс Эйнли. Я уверена, что любая из этих дам вам будет рада». «Они живут совсем безотрадно, ведь обе старые девы. Я убеждена, что все старые девы очень несчастливы. Только не эти две, мисс. Как они могут быть несчастливы, если заботятся лишь о себе? Они те еще эгоистки». «Мисс Энли вовсе не эгоистка, Фанни». Она всегда делает добро. Как преданно она ухаживала за своей старенькой мачехой, пока та была жива. Теперь мисс Эйнли осталась одна, у нее нет ни братьев, ни сестер, совсем никого, кто бы о ней позаботился. Еще она помогает бедным, насколько позволяют скромные средства. И при этом мало кто ее ценит или навещает. Да еще джентльмены вечно над ней насмехаются. «Зря они так, мисс. Похоже, она хорошая женщина». А джентльменов заботит только внешность леди. Я схожу и навещу ее, воскликнула Каролина, вставая, и даже останусь на чай, если она предложит. Нельзя пренебрегать людьми, даже если они не красивые, не молоды и не И к мисс Ман наведусь тоже. Может, она порой не очень то любезна, но что сделало ее такой? Разве жизнь была к ней добра? Фанни помогла мисс Хаустон убрать рукоделие и переодеться вы туж не останетесь старой девой, мисс Каролина», — заявила она, приглаживая мягкие густые локоны и завязывая пояс коричневого шелкового платья, — «потому что ничуть на них не похожи». Каролина смотрелась в зеркальце и подумала, что определенное сходство все же имеется. За последние месяцы она сильно изменилась. Румянец поблек, под глазами залегли темные круги, вид у нее стал подавленный. В общем, она больше не выглядела ни хорошенькой, ни свеженькой, как прежде. Каролина намекнула об этом Фанни, от которой прямого ответа не добилась. Та лишь заметила, что в ее-то годы небольшая худоба еще ничего не значит. Скоро она поправится и будет такой же упитанной и цветущей, как всегда. Успокоив хозяйку, Фанни с необычайным усердием принялась кутать ее в теплые шали и платки, пока Каролина едва не задохнулась под их весом и не воспротивилась дальнейшим попыткам уберечь ее от холода. Каролина нанесла визиты обеим женщинам. Причем начала с мисман, поскольку эта задача представлялась ей исключительно непростой. Дело в том, что мисман была особой малосимпатичной. До сегодня Каролина неизменно утверждала, что терпеть ее не может, и не раз присоединялась к своему кузену Роберту, насмехавшемуся над ее странностями. Мур нечасто ударялся в сарказм, особенно если речь заходила о ком-то ниже или слабее его, но раз или два присутствовал при визитах мисс Ман к его сестре и вынес из них массу впечатлений. Нередко выходя в сад, где кузина возилась с его любимыми цветами... Мур стоял рядом и наблюдал за ней, забавы ради сравнивая юную девушку, изящную и привлекательную, с увядшей старухой, озлобленной и одинокой. Иногда принимался шутливо передразнивать язвительные рассуждения старой девы. Да, даже Каролина не выдержала, подняла голову от буйно разросшегося плюща, который привязывала к опоре, и воскликнула, «Ах, Роберт, да чего же ты не любишь старых дев? Ведь я тоже могла бы попасть тебе на зубок, будь я старой девой». «Ты старая дева?» — Интересное замечание, особенно для столь ярких и прелестно очерченных губ. Впрочем, я могу представить тебя лет в сорок, скромно одетую, бледную и увядшую, но все с тем же гордым профилем, белоснежным лбом и ласковыми глазами. Думаю, голосок тоже останется прежним, ведь у тебя совсем иной тембр, чем у мисс Ман, обладательницы голоса грубого, язычного. «Мужайся». Даже в пятьдесят ты будешь весьма хороша. Роберт Мисман не дано было выбирать ни голос, ни внешность. Природу создала ее в том же настроении, в каком придумала шиповник и боярышник, хотя для некоторых женщин она приберегает майские утренние часы, когда одаривает светом и росой хрупкую примулу или нежную лилию на зеленом лугу. Войдя в маленькую гостиную Мисман, Каролина обнаружила хозяйку, как и всегда, в идеальной чистоте и уюте. Кстати, едва ли старым девам можно поставить заслугу то, что в их жилищах неизменно царит полный порядок. Пыли нет ни на полированной мебели, ни на ковре. В вазе на столике свежие цветы, в камине горит огонь. Сама хозяйка сидит с натянутым видом, чопорно поджав губы и вяжет. Ее любимое занятие, поскольку не требует особых усилий. На вошедшую королину она едва глядит, ведь избегать проявлений эмоций едва ли не главная цель жизни, мисс Ман. Она настраивала себя на подобный лад с самого утра и уже почти достигла состояния апатичной безмятежности, когда раздался стук в дверь и свел на нет ее усилия. Поэтому Каролине она вовсе не обрадовалась и приняла ее сдержанно, даже немного сурово, и как только гостья присела, вперила в нее пристальный взгляд. Не каждый выдержит подобное испытание с честью. Однажды Роберт Мур ему подвергся и с тех пор всякий раз вспоминал с содроганием, сравнивая взгляд мисс Ман со взглядом горгоны Медузы. С тех пор, утверждал Роберт, плоть его уже не та, в ее тканях явно присутствует камень». Подвергнувшись пристальному вниманию старой девы, он поспешно ретировался, после чего поспешил в дом приходского священника и поразил кузину странным видом и просьбой поскорее расцеловать его по-родственному, чтобы компенсировать нанесенный ущерб. Несомненно, для представительницы слабого пола Мисман обладает грозным взглядом. Глаза с огромными белками у нее на выкате и смотрят, не мигая, словно к черепу припаянной два стальных шарика. Когда она начинает говорить сухим монотонным голосом, лишенным малейших модуляций, кажется, будто к вам обращается каменный истукан. Но это лишь плод воображения, видимость. Зловещий облик мисс Ман ничуть не более отражает ее душу, чем мнимая ангельская доброта сотен красавиц. Женщина она честная и добродетельная. Свой тяжкий долг, от которого с испуганным отвращением шарахнулись бы прекрасные и сладкричевые дамы, исполняет безропотно на одинокую долю ее выпало наблюдать за картинами человеческих страданий, жертвовать собой целиком и полностью, не жалея ни времени, ни средств, ни здоровья ради тех, кто отплатил ей черной неблагодарностью. И теперь ее главная, практически единственная вина заключается в том, что она слишком критично настроена по отношению к роду людскому. Действительно, мисс Ман имела склонность осуждать людские слабости. Каролина не просидела и пяти минут, прикованная к месту взглядом горгона-медузы, как то начала беспощадно критиковать семейства, живущие по соседству. Хозяйка приступила к делу совершенно хладнокровно и решительно, словно хирург, рассекающий скальпелем безжизненный труп. Она не проводила различия между своими знакомыми и доставалась всем, хороших качеств мисс Ман не видела почти ни в ком. Если ее слушательница осмеливалась вставлять робкие замечания, то она отметала их с презрением. Однако, несмотря на безжалостное препарирование людских слабостей, Мисман вовсе не любила сплетни и никогда не распространяла сведений, губительных для чьей-либо репутации. На подобные критические разборы ее толкал скверный характер, а сердце -то у нее было доброе. Делав такое открытие, Каролина пожалела, что прежде позволяла себе судить старую деву несправедливо, и принялась разговаривать с ней, ласково, только сочувствие ей выражалось не в словах, а в голосе. Одиночество хозяйки заставило гостю взглянуть в новом свете и на ее характер, и на уродство, бледное увядшее лицо без единой кровинки, исхудавшее тело. Каролина пожалела женщину, на долю которой выпало столько невзгод, и в ее взгляде отразилось сочувствие. Сострадательная нежность делает красивое лицо еще прекраснее, и мис Ман не могла этого не заметить. Привыкнув сталкиваться с холодностью и насмешками в свой адрес, она сразу оценила неподдельный интерес гости и откликнулась на него всем сердцем. Говорить о своих делах мис Ман не привыкла. Ведь это никого не интересовало. Но сегодня она изменила своему принципу и растрогала юную гостью до слез, поскольку ее жизненная повесть заключала в себе сплошные страдания, болезни и невзгоды. Неудивительно, что она напоминала ходячий труп, выглядела непреклонной и никогда не улыбалась. Старалась избегать волнений, сохранить выдержку и самообладание. Узнав печальные подробности, Каролина поняла, что мисс Манн, Скорее достойно восхищения, чем осуждения. Слушатель, прежде чем обвинять кого-нибудь в мрачности и необщительности, причины которых тебе неизвестны, подумай о том, что наверняка в этом повинна глубокая рана, тщательно скрываемая и от того весьма болезненная. Мисс Ман почувствовала, что ее отчасти понимают и пожелала объясниться до конца, ведь какими бы старыми, невзрачными, робкими, несчастными, страдающими мы ни были, пока в наших сердцах теплится хотя бы искра жизни, они сохраняют бледный, едва тлеющий уголек надежды на то, что нас оценят и полюбят. Бывает, что страдальцам долгое время не выпадает ни крохи людского милосердия, но провидение их помнит — и когда они едва живы от голода и жажды, когда человечество давно позабыло умирающего обитателя ветхого жилища, оно обращает поток маны небесной на губы, которым земная пища уже не годна. Евангельские обетования, коим мы внимаем в ней благоденствие равнодушно, на адре болезни становится для нас утешением, и мы чувствуем, что милосердный Господь заботиться обо всех покинутых. Мы взываем к любящему состраданию Иисуса и получаем Его. Гаснущий взор, зрящий за пределы времени, находит в вечности и друга и прибежище. Мисс Мант, поощряемая безмолвным вниманием слушательницы, продолжала вспоминать обстоятельства своего прошлого. Она говорила правдиво, просто и сдержанно не имела склонности ни хвастаться, ни преувеличивать. Каролина узнала, что старая дева когда-то была преданной дочерью и сестрой, без устали ухаживала за близкими на их смертном ложе, а впоследствии переключилась и на других страждущих, что сильно сказалось на ее собственном здоровье. Для одного своего несчастного родственника она стала единственной опорой в ее грешной жизни, и только ей удавалось не дать ему окончательно скатиться в пропасть». Мисс Хелстон осталась на весь вечер, решив отложить второй визит на другой день. И когда, наконец, покинула мисс Ман, то пообещала себе прощать ей любые недостатки, не оставлять одну надолго и непременно приходить раз в неделю, от всего сердца даруя ей хотя бы немного привязанности и уважения. В тот момент она искренне верила, что способна и на то, и на другое. Вернувшись домой, Каролина объявила Фанне, что очень рада прогулке и чувствует себя гораздо лучше. На следующий день она не применула навестить мисс Эйнли. Жизненные обстоятельства и жилище этой леди были стесненнее и скромнее, чем у мисс Манн. Однако чистоту пожилая леди поддерживала исключительную. Причем обходилась без служанки, не считая редкой помощи жившей по соседству девушки. Мисс Эйлин была и беднее, и невзрачнее, чем другая старая дева. Вероятно, в юности она слыла дурнушкой, ведь теперь к пятидесяти годам стала совсем отталкивающей. При первом знакомстве с ней лишь исключительно благонравные люди способны были побороть в себе отвращение и не отвернуться от нее, не дав волю предрассудкам. К тому же мисс Эйнли держалась чопорно и одевалась, как типичная старая дева. Краину она встретила церемонно, хотя и приветливо, и мисс Хелстон сразу простила ее. Она-то знала, что под крахмальным платком в груди бьется щедрое и доброе сердце, что не являлось тайной для всей округи, по крайней мере, ее женской половины. Никто не смел и слова дурного о ней сказать, за исключением озорных юных джентльменов или циничных старых, потешавшихся над ее уродством» вскоре Каролина вполне освоилась в крошечной гостиной. Радушная хозяйка забрала у нее шаль и шляпку, усадила в самое удобное кресло поближе к камину. Юная дева и пожилая женщина сразу увлеклись дружеской беседой, и Каролина неожиданно ощутила живительное влияние благостного, бескорыстного и чуткого ума хозяйки. Мисс Эйнри никогда не говорила о себе, только о других. Их недостатки она обходила молчанием, сосредоточиваясь На нуждах, какие пыталась удовлетворить, и на страданиях, которые пыталась уменьшить. Она была женщиной глубоко религиозной, иные называют таких святыми, и частенько цитировала священное писание, за что насмешники, не умеющие судить о других по делам их и не пытающиеся вникнуть в смысл сказанного, нещадно ее передразнивали. Напрасно они и им подобные так утруждаются. Искренность не бывает несуразной. Она заслуживает уважения. Истина, религиозная или нравственная, высказанная красноречиво тщательно подобранными словами или нет, должна быть воспринята с надлежащей почтительностью. Пусть же те, кто не способен отличить лицемерие от искренности, не смеются вообще никогда, иначе рискуют угодить в скверную ситуацию, развеселившись в неподобающем месте, и впасть в нечестивость, думая, будто блистают остроумием. О добрых делах мисс Энли Каролина слышала вовсе не из ее собственных уст. О них говорила вся округа. Бедняки Брайерфилда часто обсуждали ее благодеяние. Мисс Энли не подавала им милостыню, для этого она была слишком бедна, хотя и стесняла себя во всем, чтобы вносить необходимую лепту. А помогала делами, как истинная сестра милосердия. Задача более трудная, чем у дам-благотворительниц, жертвующих денежные средства». Мисс Энли ухаживала за хворами и не боялась никаких недугов, нянчилась с больными, от которых отказывались даже сиделки, всегда держалась спокойно и уравновешенно, с неизменной скромностью и добротой. За свою душевную щедрость мисс Энли не получала никакого воздаяния в этой жизни. Многие бедняки настолько привыкли к ее услугам, что даже не утруждали себя благодарностью. Богачи же, слыша о них, стыдливо умолкали потому что прекрасно понимали разницу между ее жертвой и их собственной. Впрочем, ее глубоко уважали многие дамы, но свою дружбу ей дарил только один джентльмен — мистер Холл, приходской священник Нанели. Он утверждал, и весьма справедливо, что из всех людей, каких ему доводилось встречать, именно мисс Эйнли жила строго по евангельским заповедям. Слушатель не считает, будто я приукрашиваю характер мисс «Энли, и даю волю воображению, нет. Оригинал моего портрета взят из реальной жизни». Мисс Хелстон пристально изучала открывшееся ей ум и сердце. Особого интеллекта в своей хозяйке она не обнаружила, старое дело отличалось лишь здравомыслием, зато нашла в ней столько доброты, практичности, кротости, спокойствия, правдивости, что невольно преклонилась перед ее достоинствами». Что значит любовь к природе, чувство прекрасного, душевная пылкость и прочие нелепости по сравнению со способностью к сопереживанию и деятельной помощи этой милосердной женщины? Не более чем красивые проявления эгоистичных радостей. Каролина тут же ощутила их никчемность. И в то же время она с огорчением осознала, что жизнь, которая принесла счастье мисс Энли, ее саму не устроит. Какой бы ни была эта жизнь целомудренной и деятельной, в глубине души Каролина понимала, что она ужасна. Ведь в ней нет места любви, лишь сплошное одиночество. Несомненно, ко всему нужна привычка, практичности и умению угождать можно научиться, пествовать свои тайные горести, предаваться пустым воспоминаниям, растрачивать юность в мучительных томлениях и апатии недостойно, как, впрочем, и стариться изнывая от безделья. «Я возьмусь за себя и постараюсь быть мудрой. Если быть хорошей у меня не получается», — решила Каролина. Она принялась расспрашивать мисс Энли, чем ей помочь. Та обрадовалась и назвала несколько бедных семей в Брайерфилде, которые неплохо бы навестить, и еще дала поручение подсобить с рукоделием многодетным матерям, не слишком умелым в шитье. Каролина отправилась домой, составила план и решила неукоснительно его придерживаться. Часть времени она выделила на учебу, часть — на добрые дела под руководством мисс Эйнли. Оставшиеся часы она намеревалась посвятить физическим упражнениям, чтобы не осталось ни минутки на лихорадочные раздумья, погубившие ее воскресный вечер. Справедливости ради следует отметить, что свой план Каролина исполняла добросовестно и упорно. Сначала ей пришлось непросто, потом тоже легче не стало, зато план помог ей справиться с душевной болью, заставил не бездельничать и не предаваться печали. Порой унылая жизнь Каролины озарялась вспышками радости, когда добрые дела и помощь другим людям затмевали собственные страдания. И все же я должен сказать правду, эти усилия не принесли ни здоровья телу, ни покоя духу Каролины. Она растрачивала себя по пустякам. Становилась грустнее и бледнее. на память неустанно повторяла имя Роберта Мура. Плач о минувшем звенел в ее ушах, порой переходя в тоскливый вопль. Разбитое сердце ныло в груди. В общем, она чахла и чувствовала себя совершенно беспомощной. Зима теснила цветущую весну юности Каролины. Земли души ее овевали ледяные ветры сковывая холодом и погружая в пучину без времени сокровища духа.